Глава 5 е с л и ты не торопишься, останься еще ненадолго, поговорить надо», — попросила Лена. «Конечно», — кивнула я. «Пошли в ресторан». Когда мы вернулись, народ плясал в центре зала. Все хорошо выпили и чувствовали себя прекрасно. Я села в кресло в огромном уголке. Лена устроилась в соседнем и сказала. «Татьяна Кузнецова, Ржака!» «Нельзя исключить, что тетку на самом деле так зовут. Возразила я. Но, учитывая подмену медведей, думаю, что у неё в паспорте другие данные. Возможно, в игрушку вставили какую-то аппаратуру. Она и выдала пламенную речь. Федя не врал. Кто-то решил испортить тебе свадьбу. Есть версии. Что за женщина? «Почему не мужчина?» Спросила Лена. Не исключено, что эта идея пришла в голову представителю сильного пола. Согласилась я. Поройся в памяти. Кто точил на тебя зуб? «Бывшие мужья?» я н е отмахнулась Лена. «На них это не похоже. Скорее уж, просто любовники. Женя Морозов, Олег Анисимов, Степан... Э, фамилия у него... Митриев». Я пешила, о Ленка замахала руками. «Да никогда! В костер меня бросайте, но в твоем лесу я охотиться не стану. Просто у парня имя, как у твоего мужа. А фамилия то ли Митриев, то ли Матриев, то ли Мотриев. Забыла. «Вилка чужие мужья не мой конёк, нахрена, козе баян? Зафигом мне скандал от супружницы-любовника. Идите лесом, чьи те мужья. Разведётесь, тогда и клиния под меня подбивайте». «Значит, трое», — подвела я черту. «Морозов, Анисин и Митриев, Матриев, Мотриев». «Не, их было больше», — ухмыльнулась подружка. «Сколько? Уточни», — попросила я. Лена зашевелила губами Ну 12 нет 13 или четырнадцать вернусь домой, возьму книжечку и точно скажу тебе количество имена период нашей любви Я уставилась на ленку т ы записываешь данные любовников Да, а ты разве нет? Мне бы ответить, я вышла замуж за с тепана дмитриева и на других мужчин не смотрю, но я почему-то сказала, Мне это в голову не приходило. «Завидую твоей памяти», — вздохнула Лена. «А я путаюсь в парнях, поэтому заношу их данные в дневник». «Да зачем?» — спросила я. Лена кокетливо повела глазами. «Вечно молодой и красивой я не останусь. Лет в д е в я н придётся забыть о романах. На старости лет сяду вечером у камина. Открою дневник буду вспоминать, как, что и с кем делала». Я кашлянула. Диванкова решила уйти от большого секса на девятом десятке. Но я ей не верю. Хорошо знаю Ленку, она и в столетний юбилей найдёт себе ретивого кавалера. Женщины, которые строчат в сетях, сорокалетние старухи никому не нужны, мужчины любят только молодых, на самом деле просто боятся выпасть из а б о й м ы Они не уверены в себе. Постоянно сидят на диетах, улучшают морду лица, наращивают волосы и г е л е в ы е ногти. ковыляют зимой на высоких тонких каблуках по обледенелым тротуарам, фанатично следуют моде, выкладывают в соцсетях фото себя прекрасной и пишут. Сорокалетним бабкам помирать пора. Сорокалетним у м и я м лучше и не мечтать о замужестве. Но вот парадокс. Прекрасные юные красавицы или одиноки, или им достались д р а ч у н ы алкоголики, наркоманы, патологические бабники. После их свадебных снимков в Инстаграме вскоре появляются снимки синяков, ран, а публикации меняют тон. Теперь девушка пишет, что все парни-козлы, нормальных нет. Она глубоко ошибается. Основная масса мужчин связывает свою судьбу с обычными женщинами. Да, красивая внешность радует глаз, но если ей сопутствует злость, лень, сварливость, глупость, жадность и твердая уверенность, муж мне должен быть вечно благодарен за то, что я красавица, его своим вниманием осчастливила, то поверьте, их браку долго не жить. Нормальный мужик хочет встретить ту, которая станет ему другом, которая за него в вагоне воду и полюбит его самого, а не его кошелёк. «Я не ставлю капканы на чужих кроликов», — завершила свою речь Диванкова. «Или мой котик разведён, или он вообще не был женат». Я ухмыльнулась. «В паспорте может быть чисто, а у парня пятеро детей от гражданской супруги». Ленка замахала руками. «Никогда, прежде чем разжечь пламя любви, я всегда выясняю, что и как у моего кавалера». «Испорченная карма мне зачем? Мои парни не подлые, не гады. Простые в проявлении чувств. Устраивать спектакль с плюшевым медведем? Слушай, это слишком по-бабски, я уверена. Это со стороны Федьки приключение привалило. Это какая-то его бывшая к о м е д и ю замутила. У тебя телефон пищит». Я вынула трубку, увидела, что прилетело сообщение и прочла текст несколько раз. «Что стряслось?» — живо спросила Лена. «У тебя такое выражение лица, словно ты встретила говорящую жабу». Я протянула ей трубку. у ч т а й вслух». Диванкова покорно начала. «Застрял. Требую помощи. Епифан Армагеддонович. Ой, не могу. Дмитриев решил над тобой прикольнуться». «Стёпа любит розыгрыши», — согласилась я. «Но сейчас он в Хабаровске. Ему там не до шуток. Скорее всего, кто-то ошибся номером. Сейчас отвечу». «Ваше сообщение попало не по адресу. Отправьте его ещё раз». Лена встала. «Пойду найду Федьку, приведу сюда. Надо его расспросить. Уверена, это кто-то из его бывших на мыло от ревности сходит. Сиди тут, никуда не уходи». «Куда я денусь? С подводной лодки», — ответила я. Подруга исчезла в толпе гостей, а ко мне прилетело новое сообщение. «Застрял. Требуется помощь. Епифан Армагеддонович». Я нажала на экран, сейчас поговорю с этим человеком, но мне это не удалось. Приятный женский голос пропел. «Номер не существует». Повторив трижды попытку связаться с Епифаном Армагеддоновичем, я позвонила Андрею Волину, новому заведующему отделом компьютерного поиска в фирме моего мужа. тут произнес Андрюша. «Это вилка», — представилась я. «Понял. Мне пишет сообщение некий человек». «Окей. Но они адресованы не мне». е м м к а к ему объяснить? О, вот опять прилетела». а м м «Андрей». «Тут. Ты меня слушаешь?» «Да». «Отреагируй». «Я тут». Я сделала глубокий вдох. Степан прекрасный человек и начальник, о котором можно только мечтать. Дмитриев всегда вовремя выдает зарплату, оплачивает бюллетень, помогает сотруднику, если у того случилась беда. Степа корректен в общении. Муж никогда не оскорбляет тех, кто у него служит, не говорит. Я самый умный, слушает только меня. Он готов признать свою неправоту и принять точку зрения подчиненного. А еще мой супруг понимает, нельзя все знать. поэтому он окружен опытными специалистами. Но не всякий профессионал приятный человек. Дмитриеву не везет с компьютерщиками. Не так давно из фирмы ушел Андрей Попов. Он уехал за границу, решил там делать карьеру. Свято место пусто не бывает. Отделом стал руководить тоже Андрей, но по фамилии Волин. А теперь объясните мне, почему парни, живущие в интернете, не похожи на нормальных людей? Могу вспомнить некоторых сотрудников Стёпы. Сергей Рогов питался одними огурцами и кефиром. Сначала он просто не ходил со всеми в местную столовую, потом стал туда заглядывать. Спустя пару месяцев Серёжа встал посреди зала и стал громко вещать о том, что все сидящие вокруг убийцы едят яйца, а из них могли бы вылупиться цыплята, а ещё котлеты из погибших кор. В конце концов Рогова уволили. Никита Семёнов в любое время года носил вьетнамки. Летом на него в н и м а н и е не обращали, но в декабре, январе, феврале наши с е р д о б у л ь н ы е сыщики стали осторожно говорить. «Кит, давай мы тебе тёплую обувь купим. Холодно же». В марте Семёнов уволился. Объясняя своё решение, он заявил. «Вы мне надоели». Сергей б о к и н велел всем, заходившим в его кабинет, непременно здороваться с его ноутбуками. Причём произнести скороговоркой. «Привет, кампы?» «Было нельзя». Следовало поклониться каждому ноуту в пол и обратиться к нему по имени. Понимаете теперь, почему Андрей Волин, который общается с помощью междометий или звуков, а, о, у меня не удивляет?